Глава 9 На другой же день Смиредев заручился и объявил нестерпимую боль в ноге. Собакин очень сочувствовал этим болям, просил его не спешить, погостить, обещая справиться точнее, нет ли продающихся в соседстве вотчин. И Смиредев остался пожить в дужине, чтобы ближе узнать эту мадаму г о л а б е н с к у ю как мысленно сразу прозвал он Машу. Чем больше вглядывался он в это молодое лицо, ясное, тихое, но однако не вполне девичье, с какой-то думкой на челе, будто с заботой т а й н у ю на сердце, тем более убеждался, что Маша находка и скоро будет княгиней. Одно поразило Смиредева сразу, и всякий день все казалось более, хотя отчасти и смутно. То Маша казалась ему девочкой, чуть не тринадцать лет ей, то вдруг к а з а л а с ь женщиной, замужнею, озабоченной целой семьей. В особенности поражали Смиредева большие синие глаза этой девочки-женщины. Взглянет она на него и смотрит прямо, не с ж ё т не пронизывает очами в сердце, как бывала его красавица-княгиня, а напротив, будто ласкает да гладит этим взором. Случалось, что, глядя на Машу, Смиредев вдруг отворачивался и мысленно произносил «Тьфу, прости, Господи, поехал для другого, а тут тьфу, – тьфу-тьфу!» И он готов был перекреститься и прибавить призраку его пугавшему «Аминь, р а с с ы п с я После недели своего пребывания под предлогом болезни, Смиредев решил, что пора заговорить с матерью или с отцом, намеками и о б е н я к а м и насчет поездки в Москву, где настоящие женихи есть для Марьи Лукьянны. Проба беседы с матерью не привела ни к чему. Юлия Ивановна не понимала намеков и все больше сводила беседу на свои болезни, на Ваню, на Лукьяшу, на Митю и так далее, на разных младенцев, схороненных ею 10, 15 лет. и двадцать лет назад. «Нет, ты залежалась, тебя не подымешь», подумал Смиредев и решил обратиться к отцу. В тот же вечер, нагулявшись в поле втроем по овсам и лугам и вдоволь наслушавшись от Собакина о премудрости Брюсовых предсказаний, Смиредев остался с ним вечером наедине и закинул словцо о московских женихах. л у к я н Иванович рукой махнул и рассмеялся. Объяснение его было короткое. По его мнению, дочь его должна выйти замуж за своего брата мелкопоместного, потому что она дичок, приданого, одна деревнишка в десяток дворов, отец калека, а мать, бог с ней, совсем заштатная, вот что наш город ломов. В Москву ехать... «Надо истратить на одну дорогу годовой свой доходец», добавил Лукьян Иванович. «А зачем? В Москве, кого я в зятья хочу, он мне дыню поднесет. А кто польстится на мою деревнишку, у того, стало быть, у самого в кармане свистит». «Польстится не на преданное, а на красоту удивительную м а р и и Лукьянны», заметил Смиредев. «Коли на одну красоту п а л ь с т и т с я Стало быть, у него в голове свистит. Видя после целого вечера беседы, что Собакин крепко стоит на своем, Смиредев на другой же день у в ё л инвалида в сад, сел с ним на лавочку среди высокой столетней липовой аллеи, которую сажал еще дед хозяина, и приступил к делу прямо. Смиредев душа нараспашку, стал и красноречивее, добрее и умнее, как стал действовать по-своему, как всю жизнь действовал, то есть без лукавства и хитросплетений. Все, что было, сущую правду, все и выложил он Собакину. Про князя Агарина, про мадаму Голбенскую и про свое путешествие. л о к ь я н Иванович сильно смутился, видимо, старался скрыть это. Все покашливал, покрякивал и вдруг почувствовал, что у него в голове темно, спутано, а под глазами мокро. Тут уже не скажешь Смиредеву, как бывало, фельдшеру после потери ноги. Потеет, мол, лицо, оботри. Так как же, Лукьян Иванович, даже два раза повторил Смиредев с волнением.